Оба улыбнулись. «Уходите!» – крикнула возмущенная женщина. «Ты что, не узнаешь нас? Мы ведь старейшины. Уходите, как вам не стыдно подглядывать, кто впустил вас сюда! Мы пришли к тебе в гости. Я вас не приглашала, что вы хотите? Мы хотим тебя!» – откровенно воскликнули они. «Как вы можете такое говорить замужней женщине? Уходите, иначе я позову слуг!» «Ты слышал?» «Она позовет слуг», — сказал первый старейшина. «Значит, ее как то нет дома», — заключил второй. «А что же ты скажешь своим слугам?» — спросил он Сусанну. «А она скажет им...» что была с нами, — усмехнулся первый старейшина. Сусанна стала звать служанку. — Замолчи сейчас же! — предупредили раздраженные старейшины. — Нет, я не буду молчать, уходите! Отдайся нам, иначе мы расскажем, что с тобой был юноша, с которым ты предавалась любви, мы свидетели тому. Побойтесь Бога. Закон Моисея запрещает прелюбодеяние и лжесвидетельство, говорила возмущенная Сусанна. Отдайся, глупой женщина, иначе пострадаешь. Сусанна закричала. Старейшины поспешно ушли. О том, что произошло в саду, она никому не рассказала. На следующий день старейшины Распустили молву по городу, чтобы будто видели, как Сусанна в отсутствие мужа была в саду с каким-то юношей, предварительно отослав служанку в дом. Народ поверил старейшинам. Вскоре несчастная женщина предстала перед судом. Ее обвинили в прелюбодеянии. Это подтверждали свидетельские показания старейшин. В свое оправдание Сусанна отрицала их клевету и возмущаясь, требовала представить суду вымышленного юношу. Но для суда это было не столь существенно. Самым важным обвинением являлось утверждение старейшин о том, что они видели прелюбодеяние Сусанны, под одним из деревьев в ее саду. Судебный приговор был очень суровым. Женщину приговорили к смертной казни. Когда обезумевшую от горя и несправедливости Сусанну повели на казнь, из толпы неожиданно вышел юноша по имени Даниил. «Люди!» — воскликнул он. «Да не совершится несправедливая казнь! Эта женщина невиновна!» Старейшины лжесвидетельствовали против нее. «Чем ты можешь доказать это?» – спросили Даниила из толпы. «Я задам старейшинам в суде только по одному вопросу, и вы убедитесь в том, что они лжецы». «Интересно, а не тот ли это юноша, что был с Сусанной?» Толпа зашумела и не дала стражи вести осужденную к месту казни. Ведите обратно ее в суд! требовал толпа. В суде Даниил повторил свое заявление, чтобы доказать невиновность Сусанны и уличить в лжесвидетельствовании старейшин. По его требованию их привели в суд. Одного из них по просьбе Даниила увели из зала судебного заседания. Другого оставшегося юноша в присутствии суда спросил, под каким деревом Сусанна была с тем юношей. — Под зеленым дубом, — ответил старейшина. Даниил повторил свой вопрос и вновь подтвердил свое показание. Когда этого старейшину увели, из зала суда и пригласили второго. Данил спросил его, под каким деревом прелюбодействовала Сусанна. Старец задумался, молчание затягивалось...